Глава 73 О предзнаменованиях, встреченных Дон Кихотом при въезде в его деревню и о других происшествиях, которые украшают и придают достоверность этой великой истории. При въезде в деревню, как сообщает Сидомет, Дон Кихот увидел, что на деревенском гумне ссорятся два мальчика — и один из них говорит другому, «Не беспокойся, перекилью, потому что ты не увидишь ее во все дни своей жизни». Дон Кихот услышал это и сказал Санчо, «Не заметил ты, друг, что сказал этот мальчик? Ты не увидишь ее во все дни своей жизни?» «Ну, хорошо», — ответил Санчо. «Что же в том, что мальчик это сказал?» «Что?» — возразил Дон Кихот. «Не видишь ты разве, что, применив эти слова к моим желаниям, они должны означать, что я больше не увижу дульсиней?» Санчо собирался ответить, но ему помешал заяц, бежавший по полю, преследуемый многими борзыми охотниками, который в страхе бросился искать убежища и хотел спрятаться под ногами серого. Санчо поймал его руками, живого, и подал Дон Кихоту, который говорил, «Дурной знак, дурной знак! Заяц бежит, борзые преследуют его, Дульсинея не появляется!» «Ваша милость очень странно смотрит», — сказал Санчо, — «предположим, что этот заяц — Дульсиней Табоская, и эти борзы, которые преследуют ее, злые волшебники, превратившие ее в крестьянку. Она бежит. «Я ловлю ее и передаю во власть вашей милости, которая держит ее в своих объятиях и ласкает». Что же это за дурной знак, и какое дурное предзнаменование можно вывести из этого?» Два мальчика, что ссорились, подошли посмотреть на зайца, и у одного из них Санчо спросил, из-за чего они повздорили. И тот, который сказал, ты не увидишь ее больше во все дни своей жизни, ответил, что он отнял у другого мальчика клетку со сверчками и не намерен вернуть ему ее во всю его жизнь. Санчо достал из кармана четыре квартаса, Отдал их мальчику за клетку и передал ее в руки Дон Кихота, говоря, «Вот, сеньор, устранены и уничтожены эти предзнаменования, которые имеют к делам нашим такое же отношение, поскольку я это представляю себе, хотя я и глуп, как и к прошлогодним облакам». Если мне не изменяет память, я слышал, как местный наш священник говорил, что не подобает христианам и рассудительным людям обращать внимание на такие ребячества. И даже вы сами, милость ваша, говорили мне это в былые дни, дав мне понять, что все те христиане, которые придают значение предзнаменованиям, глупцы. И нет надобности больше останавливаться на этом, а двинемся вперед и въедем в нашу деревню». Похотники подъехали, прося отдать им их зайца, что Дон Кихот и сделал. Господин и слуга поехали дальше, и при въезде в деревню встретили на маленьком лугу священника и бакалавра Караско с молитвенниками в руках. Надо знать, что Санчо Панса Накинул на серого и на связку с доспехами в виде попоны одеяние из клеенки, разрисованные ярким пламенем, в который его облекли в замке герцога в ту ночь, когда Альтисидора снова ожила. Он приладил также и Митру к голове осла, что было самым странным превращением и украшением, в которых когда-либо видел себя на свете осел. Священник и бакалавр тотчас же узнали обоих и пошли им навстречу с открытыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко обнял их. А мальчишки с их рысими глазами, от которых ничего не скрывается, приметили Митру на осле. Прибежали посмотреть на нее и говорили друг другу, «Идите, мальчики, и вы увидите осла Санчо Панса!» более нарядным, чем Минго, а лошадь Дон Кихота еще более тощий, чем прежде. Наконец, окруженные мальчиками и священником с бакалавром, они въехали в город и направились к дому Дон Кихота. И здесь, у дверей, они увидели и ключницу, и племянницу рыцаря, до которых уже дошла весть о его приезде. Дошла она также и до Тересы Панца, жены Санчо, которая с растрепанными волосами и наполовину голая, ведя за руку Санчику, дочь свою, прибежала взглянуть на мужа, и, увидав его не так хорошо снаряженным, как, по ее мнению, должен был выглядеть губернатор, сказала ему, «Как это вы возвращаетесь, муж мой? Мне кажется, вы идете пешком и разбиты на ноги, и скорее, похоже, «На высланного из губернии, а не на губернатора?» «Молчи, Тереса», — ответил Санчо. «Часто бывают крюки там, где нет окороков, и отправимся к себе домой, где ты услышишь чудеса. Я привез с собой деньги, что и есть самое главное, добытые моим трудом и без ущерба кому-то ни было». «Несите ваши деньги, мой добрый муж», — — сказала Тереса, — добыты ли они тем или иным путем, потому что, как бы вы их ни добыли, вы не внесли нового обычая в мир. Санчика обняла своего отца и спросила, не привез ли он ей чего-нибудь, потому что она его ждала, как майского дождя. И она обняла отца одной рукой за талию, жена взяла его с другой стороны за руку, и Санчика, ведя еще в поводу серого, они отправились к себе домой оставив Дон Кихота в его доме во власти его ключницы и племянницы и в обществе священника и бакалавра.